Тет. Воздух вокруг как-то изменился. Я стоял у двери в наш дом, но там не было ни улицы, ни леса, ни дуба. Вместо них меня со всех сторон окружала белизна, будто я оказался внутри облака. Это было совсем не страшно. Чувствуя себя в полной безопасности, я вошел в дом, укутанный пеленой теплого, тихого покоя. Быстро запер за собой дверь. Щелк-щелк-щелк. Я знал, что сюда мамочка зайти не могла. Вдруг воздух наполнился урчанием. Моей ноги коснулся пушистый хвост. Я поглядел вниз и затаил дыхание, не веря своим глазам. На меня смотрела пара прекрасных зеленых глаз, размером и формой, напоминавших оливки для коктейля. Она глядела на меня, навострив в немом вопросе аккуратные ушки. Я присел на корточки и протянул к ней руку, отчасти ожидая, что через миг она растворится в пустоте. Ее шубка напоминала черный, как уголь, шелк. Я погладил ее, провел пальцем по белому пятнышку на грудке и сказал «Привет, киса». А когда она в ответ замурчала, добавил «Здравствуй, Оливия». Она стала восьмеркой вице у моих ног. Я пошел в гостиную с ее теплым желтым светом и мягким диваном и взял кису к себе на колени. Дом был почти такой же, как у меня наверху, но чуточку все же отличался. Ковер холодного голубого оттенка, который я всегда ненавидел, здесь приобрел глубокий оранжевый оттенок солнца, катящегося к горизонту над зимней автострадой. Сидя на диване и поглаживая Оливию, я услышал глубокое размеренное дыхание, вздымающиеся и опадающие сильные бока. Мне совсем не было страшно. Вглядевшись во мрак, я увидел его. Он лежал в огромной кучей и смотрел на меня похожими на лампочки глазами. Я протянул руку, и из мрака, ступая на своих мягких лапках, вышел мрак. Вот так у меня и появилась кошка. В действительности все произошло даже лучше, чем я надеялся, потому что вместо одной у меня теперь было сразу две. И именно так я обнаружил в себе потайной уголок. Туда можно спускаться по первому желанию, но это гораздо легче, если использовать морозильник в качестве двери. Думаю, что этот потайной уголок можно было бы превратить в замок, дворец или что-то в этом роде. Но как бы я мог найти свои вещи в таком большом помещении, как замок? Теперь я большой Тед. Хотя малыш Тедди тоже никуда не делся. И если ухожу, то лишь потому, что на первый план выходит он. А лицом он пользуется совсем не так, как это делают взрослые. Поэтому его вид может напугать. Хотя он в жизни не причинит никому зла. Именно малыш Тедди подобрал голубой шарф и попытался вернуть его леди, которая сидела и плакала в своей машине на парковке бара. Увидев его, она закричала, он побежал за ней, но она быстро уехала и скрылась за пеленой дождя.